Эпилог. Олегу не особо нравился новый судмедэксперт. Парень, даже можно сказать, мужик, с белоснежными волосами, его необъяснимо раздражал. После того, как Анатолий Юрьевич, с которым они два года назад работали по трупам, числившимся за тихо помешанным Константином Селезневым, ушел на пенсию, дежурство у Олега и молодого седовласого специалиста совпадали с завидной периодичностью. Если бы у Олега было чуть больше времени, он обязательно над этим подумал бы. Но его то и дело отвлекало что-то более насущное. И при этом было стойкое ощущение, что однажды ему придется выяснить все вопросы с этим специалистом со странными безжалостными глазами. Вот и теперь Олегу резко стало не до своих подозрений. Перед дверью дежурки он встретил Евгеныча. «Ничего себе!» Олег заключил подругу в объятия. «Какие люди! Че, в своем районе всю работу поработала? На усиление к нам перекинули?» Олег без энтузиазма отнесся к тому, что около года назад, завершив очередной этап реабилитации, Женька устроилась следователем в самый криминальный район города. Ловить всякую дрянь. Пополнила ряды тех энтузиастов, которые гоняются за самой отъявленной мерзостью безвнятного графика. Тот отдел, в котором осела Женя, работал вообще постоянно. И текучка кадров там была, дай Боже. Так что Жене, несмотря на травмы, полый возраст, удалось вписаться без особого труда. Лизок тогда только подсокала языком. Эдак Женька семью не заведет. Олег только махнул рукой, справедливо рассудив, что это не их с женой дело. Своя рубашка ближе к телу, это да. Олегу были важнее его сын и Лизок которая через три месяца должна была родить второго. И теперь Олег призвал весь свой актерский талант, чтобы изобразить, как он рад видеть подругу с толстой папкой дело в руках перед дверью дежурки. «Так что, Евгеныч, какими судьбами?» Женя держала папку с бумагами в одной руке, а другой опиралась на изящную трость белого металла с орнаментом. Олег вскользь удовлетворенно отметил аккуратные короткие ногти подруги без артхаусного покрытия. Все еще улыбаясь, он сделал приглашающий жест и распахнул двери дежурки. «Мне нужна твоя помощь, Олег!» Настроение у Олега портилось так стремительно, как будто он съезжал на детском аттракционе под острым углом в самую черную безысходность. Олег бегло прочитал между Жениными пальцами фамилию на титульном листе. «Снова здорово! Гражданин Костик Селезнев!» Трус, балбес и невменяемый преступник. Олег молча щелкнул кнопкой дешевого пластикового чайника. Медленно, звучно выдохнул нечто вроде пу пуп пу В другой ситуации это было бы комично, но Женя сжимала в своих пальчиках с осточенными под корень ноготками дело того, кто наградил ее пятью металлоконструкциями в теле, хромотой и крайне туманными перспективами по жизни. «Олег!» «Я знаю, что ты думаешь, но мне нужно, чтобы ты помог мне получить допуск в тройку». Олег закатил глаза. «Тройка. Единственная в городе психушка с так называемым коммерческим крылом. Серая зона для всех следственных органов». «Женя, это дело гнилое. Чё ты лезешь к этому Селезнёву? Ты же читала дело. Знаешь, что в статую этой уродской по вскрытии обнаружили?» Женя кивнула. «Конечно, знает. Но Олег все равно продолжил». «Труп! Веденской Веры Игоревны. Причина смерти не установлена. Беременны, между прочим». Олег перевел дыхание. «Я надеюсь, этот ваш сказочник обо всей этой лютой херне забыл, когда Маша родила ему ребенка. Я... я думаю про Лизу, и вот... Это очень страшно оказаться на его месте в этой истории». «Генетику плода делали?» — тихонько спросила Женя, отбивая тростью ритм, как метроном, и глядя в пол. Олег бросил на подругу изумленный взгляд. «Если бы сделали, скорее всего выяснилось бы, что ребенок не от законного супруга, и это дело предстало бы в уже совершенно ином свете. Ты не хуже меня знаешь, что осужденными за убийство женщин чаще всего бывают их собственные мужья». Олег напрягся, селись вспомнить. «Жень...» Я не помню, кто тогда негласно командовал парадом. У нас дело забрали, сама понимаешь. Женя кивнула. В общем так, Олег, я считаю, что все несколько сложнее. Что Костик, Константин Селезнев, не убивал ни Веденскую, ни остальных. Я думаю, это сделал сказочник. Олег печально взглянул на Женю. Все еще не справилась с неприязнью к мужу лучшей подруги. Пожалуй бывшей лучшей подруге. «Евгеныч, я так понимаю, тебе это нужно. Ты уверена, что ты психологически перенесешь разговор с ним?» «Олег». Женя опустилась на стул для посетителей, папка с уголовным делом разъехалась на столе. «Я мало спала в последние месяцы, а с тех пор, как съездила к Маше в гости, почти совсем перестала. Несовершенно необходимо довести это дело до конца». «Я позвоню Митину», — обреченно буркнул Олег. Пластиковый чайник щелкнул и медленно прекратил покачиваться и бурлить. Олег залил кипятком растворимый кофе с кусочком рыжего рафинада. В двух столовских чашках с мелкими сколами над куцами золотистыми окантовками коротко вспенилась черная волна. Олег поставил чашку перед подругой. А Женька все пялилась на расползающиеся в разные стороны листы уголовного дела как змеи, как волосы той статуи. «Митин, это хорошо», выдохнула Женя точно в трансе. Для Митина почти нет невозможного». Через час Женя выходила из здания, прижимая к груди материалы уголовного дела. Поверх папки лежал допуск на стражное отделение при городской психиатрической больнице номер 3. По Жениным губам Блуждала рассеянная полуулыбка, но взгляд был собранным, решительным. Женя была воином света и не собиралась сходить со своей тропы. Пухлая пожилая женщина в мятом костюме медицинской сестры устало взглянула на Женю. — Только недолго, да, товарищ следователь? У меня пересменка. Я, конечно, все понимаю, меня заведующая предупредила. — Двадцать минут уложимся. Уверенно улыбнулась Женя, измученной ночным дежурством в казенном доме тетки. Выделенная комната Женю не удивила. Обычный смотровой кабинет с кушеткой. Здесь судебные психиатры собирали комиссии, а преступники заполняли анкеты под тяжелыми взглядами сопровождающего конвоя. Забранные сеткой рабицей окна пропускали бодрое утреннее солнышко. Медсестра пошла выполнять распоряжение заведующей доставить женя одного из пациентов для беседы в частном порядке. Это было не по правилам, формально Женя не имела к нему отношения, но ей позволили за безупречную репутацию по протекции тех, для кого почти нет невозможного. Женя поставила трость, с которой теперь не расставалась, в обложенный белым кафелем угол смотровой у самой раковины. Она почувствовала жалость, в мимоходом брошенном взгляде той медсестры. Что она подумала? Что Женю ранили при исполнении? Что ее выбросил в окно педофил, за которым она гонялась с табельным оружием наперевес по пустым этажам заброшенной стройки? Женя усмехнулась. В своем роде так и было. Если посчитать, насколько сказочник старше Маши, Женя начала тихонько хихикать себе под нос. «Ты всё еще можешь смеяться!» «Я искренне этому рад», — промурлыкал Костик кошачьим баритоном и уселся за стол для комиссии без приглашения. «Так, товарищ следователь, я, если надо, санитара сейчас пришлю. Константин у нас, конечно, образцовый, но...» «Не нужно», — перебила Женя и мягко благодарно улыбнулась медсестре. «Это под мою ответственность. Оставьте нас, пожалуйста». Медсестра пожала плечами и выкатилась в коридор прикрыв за собой дверь. Она думает, что из-за такой же безалаберности молодая и красивая следователь теперь хромает, ухмыльнулся Костя. Женя села за стол напротив. Между их лицами было порядка полуметра. — Так и есть, — пожала плечами она. — Значит, я угадал, ты теперь следователь, — резюмировал Костя, — а раньше только преподавала. «Как это у вас называется?» «А, неважно». Костя отстраненно уставился на изрезанной сеткой рабицей рассвет. Ему не было нужды прикрывать глаза от прямых солнечных лучей. Что-то было в этом очень неприятное, неестественное, нечеловеческое. «Вот!» Костя поднял указательный палец менторским движением, а затем медленно повернул к Жене лицо. В этом ключевая разница между вами с Машей. Она тоже наблюдала, как я смотрю на солнце. Только ты смотришь на меня, как на ползучего гада. А она... Ей казалось, что это красиво. Знаешь, почему? Женя знала. Уже знала. Но решила дать ему возможность вести диалог. «Скажи», — спокойно попросила Женя. А ведь они с Костей даже не поздоровались, но разговаривали так, будто с их последней встречи вовсе не прошло два года. Женя не попала по вине Кости в серьезную аварию, он не пытался убить Машу. Наконец, когда Женя с Костей общались в последний раз, их считали влюбленной парой. А сейчас Костя вел себя так, будто они прервали бытовой разговор две минуты назад и общался с ней так, как ему было удобно. «Скажи, почему?» — напомнила Женя. а прости, теряю нить немного. Это от препаратов. Маша...» «Маша сама так делает!» Не обращала внимания. Не моргнув глазом, солгала Женя. Хоть она и знала, что он скажет дальше, все равно было неприятно. «Она при тебе не делала так!» — пояснил Костик. Затем прищурился внимательно вглядываясь в Жене на лицо. По крайней мере, раньше не делала. Думаю, дело в ее матери. В женщине, которая ее вырастила. Она научила ее очень хорошо мимикрировать. Мы с Владиком иногда ведем себя странно, на ваш взгляд. Потому что мы росли в обществе друг друга. А у Маши никого не было. «В смысле, никого из ее биологического вида!» Костик заливисто расхохотался над своей шуткой, но резко оборвал смех. Шагов медперсонала по коридору не было слышно. «Можешь считать меня лайт-версией», — ухмыльнулся Костя, «выведенной в лабораторных условиях безопасной бактерией. Можешь даже считать живой вакциной. Согласись!» Я именно ею и стал для тебя. Я открыл тебе глаза. Женя помедлила, а затем мягко кивнула. Но они дикие, опасные штаммы. Если тебя поразят они, сгоришь за сутки. Владик и его жена. Она ведь теперь жена? Тоскливо поинтересовался Костик. Женю глухо Почти неощутимо укололи умоляющие нотки в его голосе. Маша ему все еще нравилась. И он хотел бы, чтобы она не была ничьей женой. Особенно сказочника. Фантомные боли. «Да, они женаты», — Женя решила, что лучше сразу все сказать. «И у них есть ребенок. И не удивлюсь, если будут еще дети. Я потому к тебе и пришла. Их ребенок». «Он...» — Костя хохотнул. «Супервирус!» Он разразился нервным смехом и закашлялся. «Генетическая симфония! Чистая линия! Настолько чистая, что по нему уже сейчас видно, что он не человек в традиционном смысле. Хочешь убить младенца?» «Нет», — Женя качнула головой. «Хочу знать, что они не причинят никому вреда». Таких гарантий у тебя никогда не будет. Если мир начнет с ними конфликтовать, они проложат новый путь по головам всех несогласных. С другой стороны, и обычных людей, которые так поступают, тоже немало. Но они делают это чаще от страха, зависти, собственной слабости. А эти существа — мы. Мы существуем в другой системе мир. Нам не больно там, где тебе больно, Женя. Мы можем научиться вести себя похоже на людей. И только. Ты не станешь пенять змея за то, что она тебя кусает. Это поведение для нее естественно. Разве ты такой? Женя подалась вперед, но тянуть руки к Костику не стала. Ей хотелось до него дотронуться. Такого славного, такого красивого запутавшегося маленького ангела, но она твердо запомнила, для него это ничего не значит. Костя внимательно посмотрел на нее и протянул руки, раскрыл их на столе бледными нежными ладонями вверх. Женя помедлила пару мгновений и положила свои руки на его в ответ. «Я не вообще ничего не чувствую, Женя». Я просто чувствую иначе, чем ты. Я правда рад, что ты осталась жива. Или... Буду говорить как есть. Я отношусь условно положительно к тому, что ты осталась жива. Прими тот факт, что я отличаюсь. И мы сможем быть друзьями. Костя широко улыбнулся. И еще я рад, что ты теперь с короткими ногтями. твои Припорошенные инием и стразами птичьи коготки меня нервировали. Женя усмехнулась. «Но ты ведь не посмотреть на меня пришла. И даже не порассуждать о моем двоюродном племяннике. Так что у тебя за вопрос?» «Ты помнишь?» Женя медленно отняла от костяных бархатистых ладошек свои руки. «Про мою сестру». «Помню. Олеся». Жене показалось, что Костя проглотил какую-то жестокую шутку, типа «девочка-конструктор» или «девочка, которая допрыгалась». А может, это просто игра ее воображения. По коридору начали активнее ходить люди. Пересменка приближалась. Жене надо было поторопиться. «Не могло ли быть так, что Маша...» Жене с трудом давались слова. «Зачем ты задаешь мне вопрос, на который и так знаешь ответ?» — скинул Костя одну бровь. «Маша способствовала гибели твоей сестры?» «Да?» «Я думаю, что да», — повисла тишина. «Я не смогу с этим жить», — сипло договорила Женя. «Тебе-то что?» — окинул ее холодным взглядом Костя. Кровь ее давно остыла, тело высохло и сгнило. «Если хочешь быть жертвой, быть страдалицей, это твой выбор. Если хочешь отнять у Маши ее жизнь за то, что она не дала Олесе прожить свою, попробуй, но я тебе не помощник». «Они оставили тебя здесь, в лечебнице», — попыталась урезонить Костю Женя. «В вип-палате, похожей на номер пятизвездочного отеля, вместо тюрьмы». И настоящей психушке. В крыле, где живу я, болеют еще два психа. Сын одного народного депутата призывного возраста. И укравший на благо родины тайну соседнего государства герой. Я бы не увидел этот обшарпанный коридор еще сто лет. Если бы не твой нечаянный визит. В той половине здания вообще, кроме меня, никому не дают никаких препаратов. А ты пьешь, что дают, и позволяешь делать уколы?» «Да», — кивнул Костя. «Я хочу забыться. А с алкоголем здесь напряженка». «Сказочник, собирается тебя вытаскивать отсюда?» Костя пожал плечами, затем нехотя выдал. «Вряд ли». «Почему?» — Женя нервно поглядывала на дверь за костяным плечом. «Сейчас его чаша полна. Система в балансе. У него есть все, чего он хотел. Зачем ему лишнее беспокойство? С Машиной помощью он наконец-то поборол свой единственный страх. Страх окончательной смерти. Не оставить потомства. Не найти того, кто поможет скопировать его геном. Он такой, что он сложный. В общем, хотя он почти всем нравится, Женщины обычно отторгают его, его геном. Он чужой для них. Сексом заниматься могут, а произвести потомство нет. Думаю, так природа пытается избавиться от таких, как мы, от неудачных экспериментов. Природа все время пробует, как лучше для выживания вида. Шаг влево, шаг вправо, выше рост, ниже рост. Пять пальцев или шесть, а может с перепонками между пальцев рейтинги выживаемости пойдут вверх. Как-то так я это вижу. Такова моя теория, что до Владика с Машей у него может быть много детей. С ней у него нет этого генетического конфликта. Он это чувствует, она это чувствует, и я тоже. Да все. Замечала как меняется что-то в помещении, когда заходят подходящие друг другу люди. То есть люди, порабощенные химией друг друга, которые скинули все защиты друг перед другом. Ты видела таких? У них горят глаза. Еще про них говорят, что им достаточно на одном диване рядом посидеть, чтобы создать новую жизнь. Костя замолчал. У меня так было с Верой. Ну, с первой женой Владика. Она тоже была подходящей. Только она была для меня подходящей. Женя не поверила тому, что видела. У Кости в глазах стояли слезы. Настоящие. Человеческие. Ну, почти. Пожалуй, она смогла бы на этом сыграть, и все-таки добиться от него настоящей помощи. Так что Женя решилась. «Костя, хочешь, я тебя отсюда вытащу?» Костя подобрался, серьезно посмотрел ей в глаза и уверенно кивнул. Женя со звоном шлепнула на стол ключи. От автомобиля. «282. Белый Volkswagen Touareg. На первой служебной лестнице разблокирована входная дверь в отделение. Окно на втором этаже, нараспашку». «Ударь меня!» «Избеги!» «В бардачке записка с адресом и инструкцией!» Прежде чем отлететь в угол, Женя успела подумать, что все-таки сумеет использовать Костю в своих целях. Примерно то же самое, хоть и в несколько иных формулировках, думал и Костя.